Глава четырнадцатая. «Нет, Катюша, не так. Не надо сжимать губы, когда говоришь «боку». Вот послушай, я произношу звук «у» открыто. «Мерси, боку». «А я не хочу открыто, а мне закрыто лучше», — капризно тянула за полуприкрытой дверью девчонка. «Я закрыто буду говорить». Обычно работая, Феликс не прислушивался к тому, что происходит вокруг него. Жизнь людей, у которых он работал, совершенно его не интересовала. Он приучил себя к этому еще в Москве и много раз убеждался, что это правильно. Люди, у которых была дорогая старинная мебель, во всяком случае те из них, которые имели возможность ее реставрировать, чаще всего были людьми такого качества, которое не казалось Феликсу достойным интереса. Вот эта девчонка из того же питомника. Общим способом производят их всех вялых, глупых, самодовольных, уверенных в своем праве быть именно такими, и немедленно это свое право демонстрировать, если вдруг сдуру покажешь, будто обращаешь на них хоть малейшее внимание. И как только у Марии хватает терпения в 101-й раз поправлять ошибки этой Катюши. Если ты будешь произносить слово «баку» закрытым звуком, то вся фраза сразу же сделается неприличной, и все станут над тобой смеяться, не меняя интонации сказала Мария. Интонация у нее сейчас была такая, какой Феликсу никогда не приходилось слышать. Обычно в подобных случаях у человека в голосе звучит или металл, или раздражение, или усталая тоска. В этом голосе ничего такого не звучало. Он был ясен и тверд, притом тверд каким-то особенным, не металлическим образом. Раньше Феликс не замечал в Марии твердости, даже наоборот, а ведь он был проницателен. «А вот не станут смеяться», — завопила Катюша. «Я папе скажу, и не станут. Мой папа им всем наваляет». «Может быть, но это значит, что ты будешь играть только со своим папой, а не с детьми». Девчонка замолчала. Видимо, обдумывала перспективу играть со своим папой. «Ладно», — недовольным тоном проговорила она наконец, — «покажи еще раз, как надо рот открывать». «Покажите». «Что показать не поняла Катюша?» «Ты должна обращаться ко мне на «вы».» Что ответила мерзкая Катюша, Феликс не услышал. Противоположная дверь сквозной комнаты открылась, и в нее вошла хозяйка. «Ну, как тебе мое бюро?» — хвастливым тоном спросила она. «Крутое, да?» Она была довольно красивая, хотя фигура уже поплыла немного. Это было особенно заметно из-за того, что она ходила по дому в кружевном пеньюаре. И, видимо, считала, что это богато. Впрочем, удивляться не приходилось, какой еще могла быть мама Катюши. Или у какой мамы могла вырасти Катюша. «Говно твое, Бюро», — ответил Феликс. В отличие от Марии, он не собирался тратить время на то, чтобы обучать этих людей этикету. «Чего это говно?» — оторопела хозяйка. «Из разных частей составлено, вот чего. Сбору по сосенке». «Гонишь!» — возмутилась она. «Сама посмотри». Феликс приподнял верхнюю книжную секцию голландского бюро, сделанного из красного дерева. «Вот здесь должна быть не фанировка, а простой каркас. Его нет. И багет присоединен к книжной секции» а не к самому бюро. «Вот здесь, видишь? Значит, книжную секцию от другого бюро взяли и сюда приставили». «Багет», — оторопела, повторила хозяйка. «Это ж батон». «В общем, — подытожил Феликс, — отреставрировать можно. Все равно никто не поймет, что это подделка». Несмотря на видимую тупость, в практических вопросах Катюшина мама соображала быстро. В этом смысле Катюша тоже пошла явно в нее. «Да», — с сомнением проговорила она. Сомнение длилось ровно три секунды. «Ну так реставрируй. Главное, чтобы вот тут рисунок заиграл». Вот тут означало фасады книжной секции с декором маркетри. Причудливый этот декор, впрочем, тоже содержал в себе халтурку. Изначальные куски фанеровки из красного дерева были заменены тонкими кусочками шпона, С плохо подобранным растительным орнаментом. Чтобы сделать этот изъян незаметным, Феликсу предстояло повозиться. «Возьни, много будет, с смаркетри», — сказал он. «Цену набиваешь. Могу не делать». «Ну чё ты сразу? Делай, делай. За неделю справишься?» «Да». Хозяйка уже успела сообщить, что свежеприобретенное бюро ей необходимо привести в парадный вид к большому приему который как раз и состоится через неделю. Зачем ей во время приема бюро с книжным шкафом, было совершенно непонятно. Письма ее гости придут сюда писать, что ли? Хотя, вообще-то, что тут непонятного? Желательно похвастаться, что, кроме современной похабщины, а Людовик XIV, в парижском доме пищевого магната Пупкина имеются и старинные вещи. Вот они и приобретаются в торопях катюш позвала хозяйка. — Скоро вы кончите. Дверь комнаты, где шел урок французского, тут же распахнулась, и оттуда вылетела Катюша. — Уже! — закричала она. — Я уже все правильно по-французски говорю. Катюша обладала странным свойством. Казалось, что она постоянно говорит, точнее, в основном кричит на ультразвуке. Ее голос впивался в головы окружающим, как сверло бор машины в зуб. По крайней мере, у Феликса было именно такое ощущение. «Молодца, Катюшка!» — похвалила мамаша. «Вечером папке покажешь, как ты говоришь уже». «Он вечером пьяный придет», — сообщила Катюше. «Не твое собачье дело», — гаркнула мамаша. Мария тоже вышла из комнаты, где давала урок. на завтра, Лена», — сказала она. «Катя действительно делает успехи. Произношение становится лучше». «Ой, нет, завтра не надо», — сказала Лена. «Может, и вообще отложим пока. Мы завтра замок поедем смотреть». «Да, это интересно», — кивнула Мария. «А куда?» «На Луару. Думаем купить». «Луару», — усмехнулся Феликс. «Если такой умный, почему такой бедный?» Тут же отбрила его Лена. «Сам виноват», — подумал он. «Нашел, с кем разговаривать». «Замок покупаем», — объяснила Лена Марии. «В принципе, не сильно дорого». «А вложение надежное. Выбирать, короче, едем». И, повернувшись к Феликсу, сказала деловым тоном. «А ты завтра приходи. Я предупрежу прислугу». «Вы скоро освободитесь, Феликс. Я могу вас подождать», — сказала Мария. «Она думает, мне трудно будет остаться одному, с этой бабой», — понял он. да жился Женщина пытается меня защитить от хамья». Эта догадка показалась ему странной и смешной. «Спасибо, уже иду», — сказал он Марии и бросил хозяйке. «Завтра начну. Буду приходить по утрам на час». «А вонять тут не будет?» — обеспокоилась Лена. «Лаком каким-нибудь?» «Не будет. Пойдемте, Мария». В прихожую он помог ей надеть пальто. Кажется, она удивилась этому. Наверное, он не выглядел в ее глазах мужчиной, который подает женщине пальто. «Может, здесь это просто не было принято?» Быстрым движением, которое он не успел уловить, она обернула вокруг шеи длинный шарф, похожий на серебристый туман. С черным пальто получилось красиво. мария вообще всегда была одета красиво. Это Феликс успел уже заметить. Ему казалось, что она одета так не от видимого тщания выглядеть хорошо, а просто от того, что окружена только хорошими вещами. И ей нужно поэтому лишь очень небольшое напряжение вкуса, чтобы не выглядеть плохо. Вкус же у нее был как раз тот особенный французский, которому завидовала Нинка. Они вышли на крыльцо, спустились в сад, пошли по аллее калитки. Дом Читы Пупкиных, не Пупкиных, конечно, но фамилия их Феликса не интересовала, находился неподалеку от Елисейских полей. Снаружи в этом трехэтажном доме не было ничего помпезного. Вился по фасаду багряный плющ, Тихо светились высокие окна с французскими балконами. Пупки насвоили этот дом на свой лад только изнутри, а внешним своим обликом он не мешал Парижу. Он ясно и просто смотрел на мир из глубины сада и казался большим и спокойным животным, которое не виновата ведь в том, что ему попались глупые хозяева. «Вообще-то я без машины», — сказал Феликс. «Я вино как раз пил, когда вы позвонили». — добавил он, словно оправдываясь. Он не оправдывался никогда и ни перед кем. Но оправдание перед Марией не казалось ему унизительным. Да это и не оправдание было, что-то совсем другое. И непредставимо, что она может кого бы то ни было унизить. «Но не обязательно ехать на машине», — сказала она. «Мы можем пойти пешком. Мой дом здесь недалеко, а вы ведь говорили, что живете поблизости от меня». «Да», — кивнул Феликс, — «конечно, можно пешком». «Мой папа любил пешие прогулки», — сказала Мария, выходя за калитку сада. «Когда он был жив, а я была маленькая, то мы гуляли вместе очень много. А теперь я почти не делаю этого, потому что просто так гулять не умею». «Что значит «просто так»?» «Это значит, что мне всегда необходима цель прогулки. Например, я иду в буланжерии или что-то еще», Это не очень хорошо иметь такое свойство. Но что поделаешь, если оно есть от природы? Почему же, пожал плечами Феликс, целеустремленность не такая уж плохая вещь? Но у меня нет целеустремленности. Есть только вот это глуповатое свойство, о котором я вам сказала. Сколько я лет, подумал Феликс. Это было непонятно. Она еще не вошла в тот возраст, когда время уже заметно ловит женщину в сеть морщин. Во всяком случае, морщин у нее на лице не было, хотя и молодой она тоже не выглядела. «Нелегко вам, наверное, с этой Катюшей?» — заметил Феликс. «Что значит «нелегко»?» «Сдерживаться нелегко, я думаю». А, а она улыбнулась. «Нет, нисколько. Ведь это ребенок. Довольно противный». «Но все равно ребенок. В ней ничего еще не устоялось, и все еще может измениться с точностью до да наоборот. Да-да». Кивнула она, заметив, что по лицу Феликса скользнуло недоверчивое выражение. Это известно не только из обычного житейского, но даже из научного опыта. Ребенок растет, его организм меняется, гормональный состав его организма. И от этого с ним могут произойти самые неожиданные метаморфозы. Это ведь одна из причин того, что к невзрослым преступникам суд относится иначе, чем ко взрослым. Они могут полностью перемениться еще и надо дать им такой шанс. «Может и так», — пожал плечами Феликс. «Только с Катюшей это вряд ли метаморфоза произойдет. Там же сейчас уже все понятно. На мамашу ее достаточно посмотреть. От осинки не родятся апельсинки». «Апельсинки от осинки?» — Мария засмеялась, как трогательного сказали. «Разве удивился Феликс?» «А ему-то показалось, что он сказал пошлость, и из-за этого стало даже неудобно перед Марией. Ну, конечно, она кивнула, глядя на него серьезными, светлыми, почти невидимыми глазами. В отношении Лены вы, вероятно, правы. Но объяснить что-либо Кате все-таки не совсем бессмысленно. А значит, надо это делать. Хотя и согласна с вами, Феликс. Иногда мне хочется бросить уроки в этом доме. Если бы я не взяла на себя определенные обязательства, то сделала бы это. «Да», — вдруг вспомнил он, «а какое неприличное выражение получится, если не произносить «у» открытым звуком?» «У» — она уже забыла. Но тут же вспомнила и засмеялась. «Но в самом деле неприличное. Получится спасибо, прекрасная задница. Вот что». А Феликс-то думал, что ее смущают такие выражения. Думал, она, произнося их, краснеет, как гимназистка. Глупо было думать так про нее. Он вспомнил, каким твердым был у нее голос, когда она требовала, чтобы Катюша называла ее Навы. Она была особенный орешек, что и говорить. Они медленно шли вдоль берега сены. Он уже шел сегодня этим маршрутом в одиночестве, ему было хорошо. А сейчас он шел с Марией, ему было хорошо тоже. Нет, не тоже по-другому. Феликс с удивлением это понял. Он и перечет знал все чувства, которые могут вызывать у него малознакомые люди. Это был не широкий диапазон, от настороженности до равнодушия. Но Мария не умещалась в этом диапазоне, так же, как Париж не умещался в диапазоне местностей, которые были известны Феликсу до сих пор. Эта догадка о сходстве Марии и Парижа показалась ему такой неожиданной, что он чуть не споткнулся но ну, выправился и пошел рядом с Марией дальше, украдко ее разглядывая. В ней было что-то из его детства, но что именно, понять он не мог. Раз он чего-то не понимал в человеке, то можно было считать, что этот человек все-таки вызывает у него настороженность. Ему было как-то спокойнее считать это про Марию. «Холодно вам», — заметил Феликс. Сумерки быстро сменились глубокой вечерней темнотой. То есть не темнотой, конечно, огни ведь сияли повсюду. Но если настоящая темнота все-таки не могла существовать в рождественском Париже, то река дышала сыростью настоящей, промозглой. «Да, немного замерзла», — кивнула Мария. «Зайдем куда-нибудь?» «Пожалуй, я вина бы выпила. Можно наскоро у контуара?» «Зачем же наскоро? Посидим, пока вы согреетесь. Спасибо. Мерси боку». Она рассмеялась.